Глава сорок Артур с тревогой смотрит на мать, затем переводит взгляд на пожилого человека. Тот одной рукой опирается на заботливо поддерживающего его Семена, другой — на палку. Лазаренко подводит старичка к крыльцу, они останавливаются напротив Авроры. Та опускает голову и закрывает лицо ладонями. — Зина! — зовет старик. — Дочка, это ты? Я не так хорошо вижу, как раньше. Надо и на втором глазу операцию делать, но Галя заболела, не до того было. Аврора вздрагивает и кивает, не отнимая ладонь от лица. — Да, это я, папа. А мне вот этот молодой человек сказал, что ты хочешь меня видеть? Мама умерла, Зин. Что ж ты не приехала? Она так тебя ждала, — качает головой старичок. «Как умерла!» — шепчет Аврора и, наконец, поднимает голову. По ее щекам текут слезы, сзади раздается тяжелый вздох, это Стевка. Она, как и я, поняла, кого привез заместитель импольского. Артур окаменел. В его глазах шок и ужас. Незаметно пододвигаясь к нему и обхватываю ладонями его руку. Тагаев в ответ сжимает пальцы так, что я чуть не взвизгиваю от боли. — Кто вы? — спрашивает он, а потом переводит глаза на Аврору. Или на... Зину? «Мама?» «Знакомьтесь, — Артур Асланович отвечает вместо нее Семен. — Это ваш дедушка. Аркадий Петрович Безручка. — А как же...» — Артур мечется взглядом между матерью и стариком. — Ты же Потоцкая. Ты столько раз мне говорила, эти бумаги, гербы, графиня Потоцкая, значит, это все неправда? А потом потрясенно восклицает. «Зачем, мама?» — Аврора Аркадьевна, — говорит Лазаренко, — вам большой привет от Арсена Палыча Импольского". Аврора вскидывает невидящие глаза на Семена и неожиданно рявкает с незнакомыми истеричными нотками. — Да, не Аврора, я Зинаида. Слышал же? Зинаида! И никакая не Потоцкая, а безручку. — Только он чего лезет, не понимаю. Что ему до того, этому вашему Импольскому". Да ничего, — прижимает плечами Семен. — Любит Арсен Палыч, когда по справедливости... Чтобы у детей дедушка был, Клим с бабкой не повезло. Мне тяжело смотреть на Артура. Он не сводит глаз со своего деда, если, конечно, это все правда и мне не снится. Аркадий Петрович протягивает руку к Артуру, тот выпускает мои ладони и делает шаг к старику. Вы правда мой дедушка? Сейчас он так напоминает Давида, что мне становится больно. А ты, Артур, улыбается ему дед. — Какой же красавец, вылитый отец. — Откуда? — поднимает посеревшее, осунувшееся лицо Аврора. — Откуда ты знаешь, какой был Аслан, папа? — Ну как же, дочка? — Удивленно отвечает Аркадий Петрович, оперется на Артура. — Помоги мне, внучек. Артур помогает ему сесть на ступеньку возле матери и становится рядом, молча глядя на обоих. — Конечно, знаю. Хороший он был. Аслан твой добрый, он и сам к нам приезжал, и помощников своих присылал. Все хорошие такие помогали нам с Галей, дом новый построили, и в доме все сделали. Я высылала вам деньги, слово прячет лицо за ладонями Аврора. «Высылала, доченька, спасибо тебе», — соглашается дед. «Но мы скучали по тебе, особенно мать. Что нам дом, когда там ни детей, ни внуков? А он нам то фотографии пришлет, то подарочки». Я Гали говорил, что это от тебя. Она так радовалась. — Значит, он все знал, папа? — поворачивает к нему потрясенное лицо Аврора. — Знал и ничего не говорил? — Знал, дочка, знал, — кивает Аркадий Петрович, — но просил нас тоже не признаваться. Ты нас стеснялась с матерью. Он бумажки себе купила задорого, с новым именем это родословная, — носом Аврора, — генеалогическое древо и, и документы. А Аслан из такой семьи был, он бы на меня не посмотрел, если бы я была просто Зинка без ручку. Так он же не в имя твое влюбился, и не в родителей, дочка, а в тебя, дурочку, и женился он не на бумажках твоих. Он любил вас, и тебя, и сыночка вашего, потому и не хотел тебя расстраивать. Знал же, как для тебя это важно — «А ты у нас всегда принцессой хотела быть. Я ему рассказывал, фотографии твои показывал из садика, как мать тебе корону из фольги клеила. Помнишь?» Аврора некрасиво кривит лицо, снова закрывает его руками и с плачем утыкается в колени отца. Тот гладит ее по голове дрожащей рукой и говорит негромко. «Что ж ты, дурында, с таким человеком всю жизнь прожила?» а так и не поняла, какой он. Артур растерянно смотрит на деда с матерью, а затем садится рядом на ступеньку и обхватывает руками голову. Я слышу, как меня кто-то толкает в бок, оборачиваюсь и вижу Семена. Меня бы возмутила такая фамильярность, если бы его вторая рука не лежала на талии и Стефы, при этом лицо тетки было не лучше, чем у Тагаева, такое же растерянное и ошалевшее. Думаю, нам лучше оставить их одних. — говорит полушепотом Семен и подталкивает нас со двора к машине. Им есть о чем поговорить. Мы послушно следуем за Семеном и садимся в его машину. Я напрочь забываю, что приехала сюда за рулем. В любом случае, сейчас я вряд ли в состоянии управлять автомобилем, так что если нас отвезут, я буду только рада. стефата вообще находится в прострации. Кстати, почему? Вряд ли от того, что Аврора оказалась Зинаидой. В дороге все сохраняем гробовое молчание. — Подъезжаем к городу, и Семен останавливается возле ресторана у озера. Здесь очень красиво. Ивы, склоняющие свои длинные ветви в воду. Лебеди, уточки и кувшинки. «Предлагаю пообедать», — говорит Семен тоном, против которого лично у меня не хватает духу возражать. Стефка сначала мотает головой, потом кивает, и мы занимаем одну из беседок, делаем заказ. Семену приносят кофе, нам сок. Стефа как будто уже полностью владеет собой — И мы ведем общую, ничего не значащую беседу, не вспоминая ни о Тагаевых, ни о нас. — Ты давно в Европе? — светским тоном интересуется Стефа у Семена, а мне даже тебя интересно, откуда они знают друг друга. — Да, у Арсен Павловича там несколько фиалов, я ими руковожу. — Как семья? Я слышу, как ее интонация меняется буквально на миг, и это не укрывается от Семена. — Я сейчас один, Стеша, — говорит он и накрывает руку Стефании. Моя бедная тетка меняется в лице и пытается отдернуть руку. Что ж так? Она совсем бледная, я даже начинаю всерьез за нее волноваться. Не сложилось. Развелся. Двое детей, они взрослые, студенты. Дочь в Канаде, сын в Лондоне. А ты как? Я отлично. Стефа все еще пытается выдернуть руку, но Семен держит крепко. Ты одна? Я? Нет. «Не ври, я все о тебе знаю. Раз знаешь, зачем спрашиваешь? Стеша, Семен...» Вспоминаю, что начальник службы безопасности импольского тоже Лазаренко, только Алексей. «Семена, Алексей, случайно, не ваш родственник?» «Говорю, чтобы как-то разрядить обстановку. Он мой младший брат». Лазаренко, наконец, завладевает ставкиной рукой, и та перестает сопротивляться. Раньше я возглавлял службу, а потом Арсен Палыч отправил меня на повышение и взял Лешку. У меня два образования, юридическое и экономическое, вот он и решил меня использовать по назначению. Семен улыбается Стефе, а я только глазами хлопаю. — И откуда вы знаете мою тётю? решаю задать вопрос в лоб. Стефка открывает рот, а я по выражению лица вижу, что сейчас начнет сочинять. — Я любил ее. Вдруг просто, — говорит Семен, снова пресекая попытки отобрать у него руку. «И сейчас люблю. Но она не хочет меня видеть». «Не хочу», — подтверждает ставка — «но если даже я вижу, что врет, то разве у нее получится обмануть человека, который отвечал за безопасность Шархана? «Я совсем забыла», — вскакиваю со стула, изображая панику. «Мне же надо бежать. У меня куча срочных дел. Стэвочка, созвонимся. Семен, до свидания. Приятно было познакомиться». Клюю Стефу в щеку и выхожу из беседки спиной вперед, не переставая улыбаться и махать рукой Семену. Он кивает в ответ, и его взгляд полон признательности. Красная от возмущения ставка что-то ему выговаривает. Он вдруг берет ее лицо в руки и закрывает рот поцелуем. Отличный ход. Не знаю, что там между ними произошло, но Емпольский прекрасно умеет работать с кадрами. Иногда моей тетке можно закрыть рот только таким способом. Да и мне, наверное, тоже. — И хоть день сегодня сложно назвать радостным, я продолжаю улыбаться, даже когда сажусь в такси.